ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Раздва Сникерс проснулась посреди ночи в звоннице. Раджа, или теперь Лидия, она почему-то предпочитала первое имя, не спала. Лунный свет слегка серебрил пух на ее грудке. Голубка склонила голову и тихонько закурлыкала. Лунный свет теперь блеснул в ее круглых глазках. Анна сладко потянулась и прошептала. — Спи, Лидия, все хорошо. — Да, — подумала раз-два Сникерс, — у тебя все хорошо. Ты приняла происходящее, не раздумывая. А что ждет в конце? — У вас хоть вероятная встреча с возлюбленным, а что ждет меня? Я обещала Ли, что вытащу Хардова отсюда, и поняла, что я гид. Они приняли меня обратно, хоть и не говорят об этом. Я очень хочу, чтобы Хардов вернулся и не гнал меня больше. Но ведь это только мостик с Ли С прошлым! Хрупкий мостик, качающийся над бездной. Или нет? Эти странные ночные мысли... Раз-два Снекерс поднялась и выглянула наружу. Площадь перед колокольней была пуста, лишь лунные светы, всегда подвижные в этом городе видений тени. До этого момента Раз-два Сникерс не задумывалась. Ей приходилось действовать и выживать. Но вот первая выкша пауза спокойствия... И странные, тревожные ночные мысли. Тихон помог ему крепить ворота в колокольню, сделать запас воды и провианта, и сейчас спал внизу. Словно его и не пугала Икша вовсе, словно он был заговорен. Алия так и не показалось. Прошла ночь, день полный хлопот и еще одна ночь. Они договорились, что если ничего не изменится, то утром Тихон уйдет. Ночные мысли. Откуда вдруг это смутное беспокойство? Ее никогда прежде не занимали подобные вопросы. Она жила, чтобы жить, и чувствовала себя вполне комфортно, иногда даже счастливо с шатуном и мальчиками шатуна. Что не говоря, у них вышла неплохая команда. Один калюнивал нарез с его вечным сплевыванием и обожанием шатуна, которого он пытался во всем копировать, чего только стоил. или неверующий Фома, ведь по одному только ее приказу взорвал дверь в станцию Комсомольская. Доверие мальчиков Шатуна к ней было безграничным. Раздва печально улыбнулась. Теперь всего этого нет. Она предала два раза. Сначала Гидов, потом Шатуна. Права Рыжая. Она все еще любит его? Раздва Сникерс этого не знала. Но шатун пытался ее убить. Она оставила ему шанс на спасение. Она простила его, почти умоляла, правда, не спуская пальца с курка, но он-то ей шансов не оставил. Раз-два сникерс тяжело, почти беззвучно, чтобы не разбудить рыжую Анну, вздохнула. С прошлым было покончено. Но что ждет впереди? Она меняется? Откуда вдруг эти ночные мысли? Или это опять Икша играет с ней? — Паршивый ты городишка! — прошептала раз-два Сникерс, глядя, как тени ползут по площади в размазанном лунном свете. — Где Ли, а? Скажи! Раджа опять закурлыкала, и раз-два Сникерс дружелюбно усмехнулась. — Заткнись, бестолковая птичка! Да и не птичка ты вовсе! — А кто? — Харек. — Анна не ошиблась, конечно, но кто такая Раджа? Тихон не смог ответить на этот вопрос. — И почему сейчас, беспокойной ночью, когда все так обострено, это кажется настолько важным? — Хреново ночные мысли! Раздвасникер сдернула головой, набрав полный рот слюны, нарочито жестко сплюнула на улицу. — Утром разберемся. К чертям все это нытье. Совсем скоро комок слюны достиг земли. Раз-два Сникерс улыбнулась и вернулась на свою лежанку. Устроилась поудобнее, потянулась и тут же уснула. — Ле, как же ты сейчас нужна мне? Такая была мысль перед тем, как пришел сон. Раз-два Сникерс проснулась. Лия была тут, нежно склонилась прямо над ее лицом. — Или это... ей все еще снилось? — Малышка, зачем ты положила ей ключ? — ласково спросила Лия. — Ключ? — Да, ключ Федора. — Я не знаю. — Подумай. Вспомни. Раз-два с ней Если это, конечно, не было сном. Она взяла этот ключ в Лас-Вегасе. Как можно было оставлять такую вещь на спинке стула? Когда началась эта перестрелка... Что-то внутри Раздва-Сникерс жестко усмехнулось. Точнее, стрелял только Федор. Никто из дмитровских полицейских и ищеек Трофима не успел сделать даже выстрела. Когда все началось, Раздва-Сникерс сидела в главном зале Лас-Вегаса в теневом углу и пила свое пиво. Она наблюдала за всем со спокойным отстранением. и видела, как во время танцев, в полутьме и искрящемся свете шоу бледных мутантов, Федор незаметно подошел к опустевшему столику Вероники и ее жениха — к тому времени раз-два Сникерс уже навела необходимые справки — и повесил на спинку стула девушки свой ключ на длинном шнурке. Ключик для новобрачных. Видимо, решил расстаться с ней. Что неудивительно, Вероника предала его. Но дело было вовсе не в этом. Федор, наконец, понял, что любит Еву и решил отпустить прежнюю невесту без всяких сцен. Таков был обычай на канале. Без проблем. Раз-два-сникерс тогда это даже позабавило. А потом над Евой нависла угроза. И в Федоре проснулся тот, второй, Тео. Учитель, ради которого все было затеяно. Раз-два сникерс предусмотрительно отодвинулась, рассчитав возможные линии ведения огня. Федор лишь хотел защитить Еву, но результат превзошел все ожидания. Они ведь скрутили его, ударив головой о стойку бара, и он был безоружен. И раз два сникерс впервые увидела, кто таился в Федоре, незатейливым пареньке из дубны. Он забрал их оружие и не дал никому сделать ни единого выстрела. но и сам никого не убил. Лишь ранения, иногда тяжелые. Просто нейтрализовал, чтобы не мешались. Безукоризненная работа. Раз-два Сникерс, оставаясь безучастной, внутренне аплодировала. Бедный незатейливый паренек сам не понял, что произошло, не знал того, кто до сих пор спал в нем. И началась паника. Народ повалил по лестнице прочь из зала, а рыжая Анна... увела изумленного, да что там, шокированного от того, что он только что натворил, Федора и Еву через потайной ход. Они незаметно покинули Лас-Вегас. И у рыжий безукоризненная работа. Ключ остался висеть на спинке стула, совершенно не отдавая себе отчета для чего, но как можно было оставить, ведь эта вещь, учителя, пригодится. Возможно, предполагала выторговать что-нибудь у Хардова? Прощение, информацию о Ли за столь ценную вещицу. А когда в колокольне Икши они все оказались прижатыми к стенке, случилось то, что случилось. И оказалось, что не только в Федоре таилось иное. Они с Евой спалили тогда к чертовой матери целую стаю оборотней. Раз-два сникерс усмехнулась. Оказавшись в безвыходной ситуации, любовь показывает свое беспощадное лицо. А не так ли вышло между ней и шатуном? Хреновы ночные мысли. Но раз-два сникерс вовсе не думала в тот момент о ключе. Она забыла о нем. Вспомнила позже, потом, когда стало ясно, кто такая Ева и почему ее прячут с тем же усердием, что и Федора. И пожалела девушку. Когда Ева опомнилась, с ней случилось что-то вроде внутренней катастрофы. Совсем еще молоденькая, ей было нелегко вот так открыться перед всеми, и, видимо, она считала себя чем-то вроде чудовища. А раз-два «Сникерс» — это было хорошо знакомо. Испытала нечто подобное и не раз. И когда она приняла решение вернуться в звонницу и остановить шатуна — Возможно, ты приняла решение пожертвовать собой. Оставлять ключ при себе больше не имело смысла, и она незаметно сунула его в Евен вещмешок. Их это теперь вещь, сами разберутся. И больше не думала о ключе. Остановила шатуна, видимо, спалив его и без этого съехавшие мозги. Скорбела за гибели Хардова от оборотней и пыталась выжить. Никаких иных мотивов. Просто вначале всего взяла ключ со стула, а в конце незаметно подложила Еве. Без всякого особого умысла. — Ты в этом уверена, малышка? — Ну, да. — Подумай еще раз. — Мне не о чем думать. Взяла и вот. — Подумай хорошенько. — О чем ты, Ли? Поймешь, для чего взяла ключ. Узнаешь. Что означает имя Раджа?